Марля. Доктор решил выпить с патологоанатомом. Что-то он забеспокоился, не будет ли расхождения диагнозов. Патологоанатом пил и говорил тост. Выпьем, чтобы рука не дрожала и глаз не моргал. Двусмысленно звучит в ваших устах, патологоанатом. Между прочим, почему у больного в трахее марлевая тряпочка? Зачем вы заткнули ему трахеостому? Я не затыкал. Я велел накрыть марлей. Наверное, всосал. Ну, значит, всосал.